прямо впереди. Мираж? Или мы уже вступили в будущее и видим то, что ещё только должно произойти? "Ну да", ответил он. "Я проходил тот год назад. А куда им было деваться? Дожди тут не идут. Разве что упадёт несколько капель, но они испаряются при первом же соприкосновении с поверхностью". А ветер давно уже смел всё, что мог смести. Следы тут сохраняются много лет. Поверхность пустыни не претерпевает заметных изменений ни вследствие эрозии, ни из-за отложений, указывает геологический отчёт. Подобный устойчивый режим мог существовать в этом районе тысячелетия. Подпочва представляет собой светло-жёлтую смесь песка, глины и кальцита. Её принесла вода Санд ещё до того, как произошло изменение климата. Теперь конус выноса засыпан необкатанными красноватыми обломками реалита и другой вулканической галькой. Снизу они окрашены в красный цвет Что и породило название Колорадо. Сверхуже долгого воздействия воздуха они покрылись тонким чёрным слоем загара пустыни, оксидами марганца и железа. Долгое воздействие на языке геологии означает сотни тысяч лет. Поднимаешь с земли камешек с красным брюшком, И знаешь, что он пролежал тут нетронутым ни с счастливые века. Линия видна очень чётко, если смотреть вдоль неё. Стоит только идти в сторону, и она словно растворяется, но даже самая неясная линия становится заметной, когда стоишь прямо над ней. Она уходит вдаль, за пределы видимости, и невооружённому глазу представляется совершенно прямой. Для культуры, не располагавшей измерительными инструментами, это огромное техническое достижение. Как проводились эти линии? Уборка камней была несложной работой, хотя и требовала времени. Члены экспедиции работая очень торопливо, очищали 1 квадратный метр примерно за 3 минуты. Примечание. Участок, расчищенный нами в пустыне, был помечен словом "современный", чтобы его не путали с древними расчистками. Если предоставить его действию естественных сил, он будет виден ещё через 1000 лет. Таким образом, расчистка полосы длиной 10 км и шириной 15 см при такой скорости работы потребовала бы 80 часов. 2 полные недели для одного человека или 1 день для группы. Но это не включает времени на предварительную разметку и подготовку, а также на корректирование в процессе работы, если таковое требовалось. Уборка камней из большого прямоугольника 80.000 квадратных метров потребовала не менее 4.000 человеко-часов, не считая времени на их переноску и выкладывание по его краям. Большие участки возможно расчищались в два этапа. Сначала камешки собирались, сгребались или сваливались в кучу. Есть несколько больших участков, расчищенных лишь частично. Сотни небольших аккуратных каменных кучек располагаются там рядами, образуя грубое подобие решётки. Доктор Мария Рейхе считает, что в таком их расположении кроется какой-то смысл.